Глава тринадцатая Поиски необходимого помещения под артефактную лавку они начали с похода к площади перед храмом, где собирались местные риэлторы. Именно поход, а не поездку, лошадей благородный Ант решил пока оставить во дворе дома семьи Литака. Пока выходили к одной из центральных улиц, попалось несколько прохожих, узнавших бывшего каторжника. Приходилось немного задерживаться, чтобы тот мог ответить на приветствие и вкратце объяснить хорошие изменения, произошедшие в его судьбе. Возле храма оказалось многолюдно. Само молельное место мало кого интересовало, а вот торговля велась не менее бойко, чем перед ратушей и на других городских площадях. — Так, вы с торговой лавкой без меня справитесь, — сказал мак Ант. «А я скажу пока по другим делам. Вечером встретимся в Спруте». Свои требования к магазину землянин объяснил. Дальше разберутся без него. Лично ходить по городу, смотреть предлагаемые варианты не хотелось. Литка разберется. Оформлять покупку предстоит на следующий день. Так что его присутствие не требуется. Богатый кольчужный доспех Гремшика выдавал в парне-дружинника состоятельного владетеля что является дополнительной гарантией от всякого рода мошенничества. «Давайте я с вами пойду», — предложил он. «Делай, что тебе велено», — строго посмотрел на молодого ветерана Олрей. Гильдия наемников располагалась поблизости от храма. Андрею искать ее долго не пришлось. Почти все здания в центральных кварталах фужа были построены из булыжника или песчаника. А вот штаб-квартира солдат удачи не очень большое двухэтажное строение, оказалось сложено из темно-бордового кирпича. Вместо окон на улицу смотрели узкие бойницы. От кого тут наемники собирались обороняться? Похоже, просто имиджевая архитектура. Дескать, смотрите, тут обитают воины. Во дворе пятеро одетых в кожаные доспехи мужчин растаптывали грязь, звеня мечами в учебном бою. Сражались каждый сам за себя. Удивительное зрелище. Попаданец такое первый раз видел, при каждом касании громко выкрикивая счет, нанесенным успешным ударом, сопровождая это дурацкими смешками и комментариями. На вошедшего в распахнутые ворота молодого мага внимание обратил только шестой из присутствовавших, стоявший у входной двери, облокотившись на перила крыльца. — Из руководства кто-нибудь на месте есть? — спросил у него Немченко. — Командор здесь, господин, — наемник почтительно вытянулся. — Если вы хотите нанять отряд, то вам придется немного подождать. Наш стряпчий появится только к вечеру. Если же вам просто нужна охрана на короткое время, то бланки стандартных договоров есть у нашего секретаря. Он здесь сейчас. Кому проводить? — К командору. Амин — Амин! Открыв дверь, громко позвал караульный, а когда по лестнице скатился прилично одетый вихрастый мальчишка, приказал. — Отведи благородного вола к начальнику. Из холла проход оказался свободен только по лестнице. Остальные три обитые листовым железом двери были заперты на большие навесные замки. Попаданец догадался, что за ними находятся складские, вещевые и оружейные комнаты, возможно, артефактные. Мальчишка провел его почти в самый конец коридора, вдоль комнаты, из которых доносились голоса и неразборчивый бумнеж и аккуратно постучал о дубовый косяк. Беседа Олерея с командором Форской гильдии наемников надолго не затянулась. Молодой маг не собирался заключать никаких контрактов, а значит и спорить об условиях найма или стоимости услуг не потребовалось. «Кто ушел из нашей профессии, те уже вряд ли захотят вновь навесить на себя доспех и взять в руки оружие». Командор Тербилий сам налил себе и благородному гостю вина в бронзовые кубки. Собеседники сидели на угловом диване и бросали друг на друга любопытствующие взгляды. «У всех здесь дома, у многих семьи, кто-то держит лавку или подрабатывает сторожем. Старики мне неинтересны. А те, кто помоложе, скажем так, сорок, чуть меньше, чуть больше, кто только собирается осесть на одном месте?» Я возьму к себе дружинниками. Могу рассмотреть вариант с имеющими кое-какие увечья. Попробую помочь. Господин маг жизни!» Хозяин кабинета выразительно посмотрел на нашивку тени. «Ты же видишь, что нет? Шурин мой, целитель. Если в гостях будет, могу попросить об услуге». Джиса надеялась, что брат приедет на новоселье, так что Андрей не лгал. «Хорошо, я оповещу своих людей». Уговаривать их, сами понимаете, не стану, но и препятствовать не собираюсь. После войны много стало тех, кто вообразил себя воином. Мало что из себя представляют, но берут за свои услуги дешево, и какая-то часть купцов предпочитает нанимать теперь их на постоянную. Думаю, и те, и другие еще пожалеют, однако пока с наймом сложности. У нашей гильдии непростые времена. Расстались вполне дружелюбно. Ол-Рэй подарил перед уходом перстень собственного изготовления с заклинанием облака Сумрака» третьего уровня. Любая услуга должна быть оплачена. Где желающие поступить на службу в его дружину могут найти замок Рэй, Немченко понятно объяснил. Пара-тройка десятков вояк для Рэя в фоже найдется. В этом он не сомневался, может быть, даже и больше. Так что полсотни замковых охранников и такое же количество патрульных и егерей Ант сформирует. Теперь еще надо решать с увеличением количества одаренных в роду. Найти магов не под покровительство, как когда-то Зейру Олманову нашли Панью, а тех, кто готов дать клятву верности на родовом камне. Нарушение такой клятвы грозит Олу лишением способности пользоваться магией вообще, При этом принадлежность к роду дает и защиту в купе с гарантиями достойной жизни. Случалось, что в случае гибели основателей рода и отсутствия у них потомства камень-артефакт признавал наследниками кого-то из дававших на нем обед верности. Джисси сказали про то, что какой-то старый маг готов переехать в Рэй. Вот только о точных данных о том, что он из себя представляет, не сообщили. Толь воздушник, толь водник, толь второй ранг, толь третий. А главное, одного старика и девочки Мии явно в замке будет мало. Имелся, конечно, самый простой и приятный способ увеличения количества одаренных в роду. Вот только он не очень быстрый. И Джиса заявила, что пока не готова стать матерью. Пока они с мужем не гарантируют безопасность и достойное существование своим детям, думать о них рано. Это было, пожалуй, единственным серьезным разногласием учиты Реев. Давить на супругу в этом важном вопросе Немченко посчитал неправильным. Искать старого вола сегодня Андрей не стал. Через два-три часа уже начнет темнеть, а разговор мог оказаться долгим. Ночевать сегодня землянин планировал с женой. Его замок находился от фожа на расстоянии, которое преодолевалось за однократное применение заклинания сумрачного пути. Можно даже Буцефала с собой не брать. Оставшееся до встречи с помощниками время решил провести в прогулке по городу. И, выйдя из гильдии, направился к порту. Чем его так привлекали виды парусников на рейде? Наверное, сохранившиеся с детства остатки романтики. Ветер разогнал тучи, небо просветлело, и укрываться плащом попаданец не стал, что позволило прохожим видеть берет со знаком Ола. Дорогу молодому магу старались уступать, хотя я или невнимательность не всегда позволяли это делать. Пока дошел до припортовых ворот, несколько раз встретил своих одаренных коллег. Вежливо с ними раскланивался, а с одной симпатичной воздушницей, которую пара крепких рабов несла в портшезе, заодно обменялся улыбками. В разговоры благородный ант ни с кем из них не вступал хотя в глазах магов прочитал к себе интерес. Когда-нибудь с большинством из них он познакомится. Фоже ему предстоит бывать часто. И местную палату магов, или здесь совет, обязательно требуется навестить. «Проходи живее, Олух!» Толстый стражник в воротной арке толкнул какого-то молодого горожанина, едва не угодившего под копыта коня важного торговца, направлявшегося к гавани в сопровождении двоих охранников. «Мешаешь тут, уважаемым людям, проезжать!» «Прости, почтенный, запнулся», — оправдался молодой мужчина. Пока он не заметил Ола Рея, тот быстро накинул плащ и спрятал голову под капюшоном. Желание любоваться парусниками моментально пропало. Нашлось дело намного интереснее. Десятник гурс с собственной персоной, мастер-меча и сотрудник столичного подразделения тайной службы. Что он делает в провинциальном городе? Война-то ведь уже кончилась. И одет, словно простой работяга, в утепленную куртку из грубой кожи, парусиновые штаны, деревянные ботинки с обмотками из войлока и заношенную темно-серую шляпу. С одеждой, впрочем, все понятно. Профессия гурса обязывает его пользоваться порой ложными личинами. А вот с остальным как? «Осторожней — Осторожней! — недовольно зашипела тетка, несущая корзину с яйцами, суть по величине, гусинами, натолкнувшись на резко замедлившегося землянина. — Ох, простите, Ол! заглянула она под капюшон. — Ничего почтенно, иди куда шла. Встречный поток в город был более многолюдный, чем на выход. Вечером народ в основном возвращался из порта. Не дойдя до арки припортовых ворот, десятка шагов, ол -Рей изменил направление своего движения на противоположное, затесавшись между верховым таможенником и компанией матросов, вчетвером охмурявшим пошлыми шутками не очень молодую женщину, идущую в сопровождении юной рабыни. Десятник шел, не оглядываясь по сторонам, погрузившись в свои мысли или изображая задумчивость. Попаданец двигался в трех десятках шагов позади него и выбирал момент, чтобы незаметно перейти на сумрачный слой. Такой случай представился, когда на пути попался высокий фургон, из которого грузчики под доском выкатывали наполненные бочки и ставили их перед стеной таверны. Андрей скользнул в проход между повозкой и стеной, где и перешел в царство подруги. — Не сейчас, красавица моя, — ответил он улыбкой на объятия стихии. — Следующую серию про Машу мы с тобой обязательно сегодня вечером посмотрим. Сейчас, прости, совсем некогда. Попаданец уже давно запутался в своих мыслях насчет настоящей природы своей могущественной подружки. Грозная стихия, постепенно принимавшая все более осязаемый образ любимой Джисы, тут вроде все понятно, считывает сознание своего адепта наиболее приятную для него внешность. Часто вела себя, как девчонка в переходном возрасте. То капризничала, то ласкалась, а стоило ей показать одну историю Маши и Медведя, так теперь от него не отставала, каждый раз выпрашивая показать еще и еще раз этот мультфильм. Андрей видел-то пару серий случайно, и мельком несколько других. Детский сад какой-то, а не магия тайных убийств. Поспешил догнать Гурса. Находясь в невидимости, можно смело идти с ним рядом. Световых амулетов на десятнике тайной службы не имелось. И вообще Немченко не заметил у него на покрасневших от холода руках каких-либо перстней. Что же все-таки здесь делает его старый знакомый? «Неужели явился, что называется, под душу бывшего боевого товарища Анда?» «Нет, не похоже», — ответил себе землянин. «Зачем тогда десятнику шататься в районе гавани? У молодого владетеля Рея там нет пока никаких дел, и искать о нем в порту сведения — дело бестолковое. Вот если бы Гурс скрутился возле ратуши, здания палаты или совета магов, вокруг замка...» тогда эти подозрения имели бы под собой основу. «Ничего себе!» — буркнул Андрей. «В прошлой жизни попаданец никогда не имел дела с обнаружением или введением слежки. Если не считать юношеской истории, когда он высматривал, с кем собралась идти в боулинг, Анастасия Барарайкина, школьная подруга, в которую он долго и безответно был влюблен». В новом же мире кое-какого опыта в шпионских делах Немченко успел набраться. Была городная стихия, ему в этом оказывала неоценимые услуги. За Гурсом следили, причем по местным средневековым меркам делали это вполне профессионально, и, не пользуясь благородной ант невидимостью, обнаружить слежку, не выдав свой интерес, он бы не смог. Сейчас же, перемещаясь между десятником и топтуном, хмурым среднего возраста усатым мужчиной в короткой как туника накидке, землянин вычислил шпиков, вдвигавшиеся впереди молодой паре. Парни и девушки, выглядевших обычными горожанами, несколько раз переглянувшихся с усачем. Каким-то шестым чувством Немченко понял, что его бывший соратник о преследователе догадывался, поэтому несколько раз притормаживал у товаров, выложенных на прилавках, и словно бы невзначай посматривал по сторонам. Заметил ли Гурц, что и впереди него идут наблюдатели? Сложно было сказать. Тревоги в поведении сотрудника тайной службы попаданец не заметил. Тот вел себя, как обычный горожанин, чем-то озабоченный. Вместо доброго меча на поясе десятника висел большой кухонный тесак, замотанный в кожу. Впрочем, в руках мастера меча и перочинный ножик грозное оружие. Вскоре, когда уже стало темнеть, по обоим сторонам добротные каменные дома сменились глинобитными строениями. Молодая парочка свернула в один из проулков, и Немченко поспешил за ней. Неужели он в отношении парня с девицей ошибся? Или они знают маршрут десятника? Верным оказалось второе. Шпики углубились в проулок всего на полсотни шагов. Остановились, принялись тискать друг друга и целоваться. Вот только взгляды они бросали в сторону улицы, с которой только что пришли, и откуда к ним начал приближаться гурс. Дальше события стали развиваться стремительно. Андрей еле успел за всем уследить. Вначале десятник запнулся, упал на колено, выругался и, встав, принялся вытирать обшлагом рукава, грязь с коленки. Появившийся следом Топтун не успел вовремя разгадать устроенный объектом слежки спектакль и едва не поплатился за это жизнью. Гурс был очень быстр. Это Андрей помнил еще со времен их совместного рейда к Грейверу. Десятник, мгновенно освободив от обмоток тесак, метнулся к усачу и направил удар своего неказистого оружия ему точно в сердце. От неминуемой смерти мужика спасла девица. Второе зрение Ол-Рэй начал использовать сразу же, как перешел в сумрак, и сейчас он увидел, как из амулета по гунцу ударило заклинание. Бывшему соратнику не хватило буквально одного мига, чтобы отправить в реку забвения своего противника. Тесак успел пробить только куртку и совсем немного углубиться в тело, как его владелец обездвиженным упал на землю. О, «Гадство!» Топтун побледнел, глядя на выступившую из груди сквозь разрез кровь, осознавая, что чудом остался жив. — Нарн, ты чуть не опоздала. Молодая пара уже подбежала к упавшему телу. — Хорошо, что вообще успела, — ответила девица. — Ты вспомни, сам говорил, использовать только возле оврага. — Что делать-то будем? — спросил парень, пиная десятника. Андрей подошел к Гурсу и увидел, что тот в полном сознании. Только даже мама сказать не может, не то что пошевелиться. Да, действительно, у него не имелось при себе защитных амулетов, иначе вся следящая троица здесь в проулке бы и полегла. Приходить на помощь десятнику землянин не спешил. Видел, пока жизни гурца ничего не угрожает, и очень хотелось узнать, что все происходящее означает. Несем к врагу, полчаса он точно будет обездвижен. «Санд, поднимаем! Нарна, ты беги за телегой, без тебя управимся!» Девица, кстати, чувствовала, что дама весьма непростая, движение уверенное, взгляд острый, речь с нотками высокомерия, но не Ола Немченко это понял, кивнула и двинулась быстрым шагом в сторону, откуда все пришли. Топтун с Сандом подняли десятника, закинув его руки себе на плечи, и сделали это вовремя. Из глубины проулка показались трое мужчин бандитской наружности. При встрече они бросили подозрительные взгляды, но никаких действий предпринимать не стали. Правда, несколько раз оглянулись и о чем-то переговаривались. — Местные громилы, Вечк? — Похоже, да, но нам они уже не помешают. Все, здесь будем ждать. Только чуть вниз сойдем. В правом ряду домиков имелся разрыв метров сто длиной, где располагался заросший крутой и глубокий склон к бегущей внизу речке, заваленной мусором. Спустившись к поломанному тополю, Вечек и Санд положили десятника на ворох какого-то тряпья. «Свежи его надежней», — распорядился старший, «Иначе хлопот потом с ним не оберешь, как действие заклинания пройдет. И рот ему заткни». Выбрав себе место на поваленном стволе рядом с пленителями и их жертвой, попаданец смотрел, как злость в глазах Гурса сменяется безнадежностью и усталостью. Уже окончательно стемнело, но в слое сумрака Андрей хорошо различал все оттенки. — Кляп! Зачем ему рот затыкать? — усмехнулся парень. — Ты ведь не будешь кричать, да? Он достал из сумки бечевку, перевернул десятника лицом вниз, и принялся вязать ему руки. «Задержался ты сегодня в порту очень и очень надолго. Теперь не успеваем до закрытия ворот, по твоей милости. Что, нашел все же корабль в нужном направлении? Договорился? Надеюсь, задаток ты не успел отдать. Путешествовать тебе придется обратно в столицу. Так, руки нормально, а сейчас ноги. Очень с тобой хочет встретиться один очень важный... «Хватит болтать, Санд!» Полученную рану Вечек сразу исцелил амулетом, а сейчас оттирал тряпкой кровь с разреза куртки. Только языком гораздо болтать. Молодой послушался старшего товарища, и прибытие Нарны они ждали в тишине. Та появилась не одна. Вместе с телегой, груженной сеном, пришел еще и крепкий мужик в одеждах возницы. «Вот он наш беглец!» — произнес он со смешком, поглядев на вынесенного из оврага десятника. «Что, приятель, не получилось сбежать из королевства? Сочувствую, но ничем тебе помочь не могу. Давайте его под сено кладите». Он принялся разгребать сено. «Вечек, помоги! Чего смотришь? Санты без тебя нашего беглеца поддержат».